Глава 20 Работа с парнями оказалась на удивление продуктивной. На протяжении двух недель мы действовали как слаженный механизм. Моё вливание в коллектив прошло без происшествий. Дэн и Дима занимались угоном, а Миша выполнял функции координатора. Управлял светофорами при необходимости, залезал в башку к компьютерам и на марок, оповещал о пробках и постах ДПС. В общем, руководил нами удалённо. Мы, как правило, работали в паре с Дэном, либо реже с Димой. Последний меня пиздец, как накалял своей манерой держаться. «Я ворот тебя ебал, рукожопая малявка!» Постоянно, постоянно сука цеплялся ко мне по поводу и без. И этот его вид травосека до чертиков меня бесил. И иногда я не сдерживалась и принималась стебать его по поводу растительности на лице». На что он, довольно грубо, посылал меня туда, откуда я появилась. Придурок. Дэн старался быть в качестве миротворца. Постоянно разряжал обстановку. Спасибо ему за это. В общем, наша команда оказалась довольно приятной, если не считать Митяя. Оказывается, парни работали на чёрного добровольно, и он платил им на минуточку по двадцать проциков, «Сучара!» Я хотела было возмутиться, но, помня инцидент с прошлым спором, не рискнула его повторять. Вообще не хотела оказываться с Чёрным наедине. Он периодически приходил к нам, когда мы работали в нашем мини-притончике. Так я назвала эту коморку с аппаратурой, но в основном всегда молчал и не встревал, только зыркал на меня своими глазищами, чем несказанно выбивал из колеи. «Аня, сегодня с Митяем работаете над целью!» Голос Миши заставил вздрогнуть. Они разговаривали с Дэном, сидя за столом в комнате угона. Вскинула голову, прекратив качаться на двух ножках стула. Со стуком поставила его на все четыре и в недоумении уставилась на Шатена. «В смысле, блядь, с этим? Мы же поубиваем друг друга! Мих, ты чё?» «Мне нужно сегодня за город смотаться, бабке плохо стало. Надо лекарство увести и проведать её». Дэн виновато посмотрел на меня, и я закусила щёку. «Слышь, может, по-быстрому смотаешься, а вечером всё сделаем?» «Не могу, прости, мелкая. Реально не могу. Я ж понимаю, не дурак же. Вы друг другу мозги выбьете, пока работаете вместе. Но, может, ради дела» пока засунете себе свои ссоры в задницу на разок. Митяя в комнате не было, и поэтому я лишь закатила глаза и повела плечами, раздражаясь от безысходности. Хотелось посмотреть на его реакцию. Он наверняка точно так же рад нашему сотрудничеству. Завтра вернусь и отметим угон, как обычно, по классике». Одним из плюсов нашей совместной работы с ребятами было то, что мы тусовались в клубе почти каждый раз после угона. Клуб, тот самый, куда меня привозили два амбала, принадлежал моему ебучему работодателю. И бухали мы за счет заведения. «Короче, везде есть свои плюсы», — повела уголком губ в полуулыбке и подмигнула Дэну. «Только не нажирайся, как в прошлый раз!» Дэн смущенно насупился. «Заблевал весь диван в ВИПе. Там в ванище стояло до утра». «Постараюсь!» — передразнил он мой стёгный тон. А затем в комнату вошёл Митяй, и всё веселье сдулось. Как вы уже догадались, он был не в восторге от того, что придётся работать вместе. Но кто его спросил, да? Но каким бы ни был Митяй грубым и несносным, был у него всё же один неизменный плюс». Он профессионал своего дела. Никогда не подводил и работал чётко. Это меня радовало и успокаивало. После обсуждения плана действий Мишка выдал нам инструменты и произнёс напутственную речь. Координировать он нас будет из этой самой коморки. Для чего ему понадобится только бук и чашка кофе? Хитрый, сука, да? Но получается всеми наравне. Двадцатку. Мне бы его мозг было бы просто офигенно. Добирались до места в молчании. Дэн высадил нас, а сам укатил. Митяй молча прошёл во двор, где стояла цель, а я побрела следом, добросовестно стараясь не подъёбывать его по поводу бороды. Так как машина стояла во дворе, приходилось работать быстро и чётко. Благо двор был весь в зарослях, и машина стояла как раз под ними поэтому нам не грозило, что курящий на балконе жилец нас спалит. Хуже, если кто-то будет проходить мимо. Наша цель — двухсотый крузак. Почему решили угнать именно эту тачку? Выбрали её ещё и потому, что она недавно была у нас в сервисе, и ребята значительно упростили нам работу». Незаметно ослабили крепление на рулевом валу, чтобы вывести из строя механические блокираторы, тем самым ослабить сигналку. Ну и так, по мелочи. Сообщили, где мультиплекс и как к нему подобраться, не коробя металл. Иными словами, угнать нам её как нехуй делать, если без происшествий. Митя подкурил сигу и принялся сковыривать лючок бензобака, за которым находились связки проводов. После я подключилась к кишкам крузака и отключила все барьеры. По очереди стояли на стрёме, чтобы в случае чего прикрыть. Но дело провернулось без особых потерь. Прыгнули в машину и завели её при помощи дубликата ключа, который прошили для нас услужливые механики в автосервисе. «Люблю свою работу!» «Вот так, ребята!» «Отдаёте тачку в сервис, и у нас появляется к ней беспрепятственный доступ. Имейте в виду». Выехали на Гоголя и двинулись в сторону базы. Мишка отключился, предварительно продиктовав нам маршрут, где мы можем избежать блюстителей закона. И вроде бы всё шло хорошо, но внезапно Митя избавил скорость и отдал мне приказ». «Выходи из тачки сейчас же!» Я в недоумении подняла голову от мобила в руках и глянула на эту бородатую рожу. «В ста метрах гайцы! Блять, да как так-то?» «Видимо, недавно встали, потому что Мишка не говорил о них». Машина остановилась, и бородатый снова на меня посмотрел, но сейчас иначе. «Как-то серьёзно, что ли? Без ироний и издёвок». «Мелкая, выходи, ни к чему тебе светиться. Если меня остановят, я выкручусь, а если нет, ты хотя бы отскочишь». «Я не побегу с тонущего корабля», — уставилась на Митю и вернула ему упрямый взгляд. «Думал, свалю? Не на ту нарвался. Своих не бросаю». Митя снова нажал на газ и вырулил на дорогу. Мы молчали, надеясь, что нам повезёт, и гайцы не заметят нас в потоке машин. Но удача оказалась не на нашей стороне. Один из солдатиков махнул палочкой, намекая, что если мы не тормозём, за нами поедет весь наряд. Митяй выругался сквозь зубы, и я бы даже взяла на вооружение пару его выражений, если бы не была так взволнована остановкой. «Гаишник, естественно, попросит документы, которых у нас нет». Дима затормозил у обочины и посмотрел на меня тяжёлым взглядом. «Молчи, скажешь, что автостопом едешь». Я наблюдала в зеркало заднего вида, как гаишник приближается к нашей тачке и начала озираться в поисках «чего». Но внезапно, глянув на заднее сиденье, я обнаружила то, что искала неосознанно. Бросив Димке короткое «подыграй», Я потянулась за подарком судьбы.